Засада для открывашки ПВА откликается на мысли человека, который может с ней взаимодействовать. Поэтому главный навык оператора ПВА – умение сознательно управлять потоком мыслей, эмоций, ассоциаций в своей голове. Сложная задача, не так ли? Помните рассказ Павла про Ксению? Она как раз с этим своим потоком не могла справиться. В тетрадях Шувалова я нашел подробное описание психотехник, которым начали обучать операторов. Что помнит бессознательная часть нашего ума? Как раз те эпизоды, которые каким-либо образом угрожали нашему благополучию, выживанию, правоте. Или нам казалось, что угрожают. Зачем это помнить? Чтобы вовремя предупредить сознательную часть ума, что возникла похожая угрожающая ситуация и надо срочно принимать меры. Причем, даже если человек решил какую-то ситуацию забыть и никогда больше не вспоминать, подсознание это все равно помнит. И в нужный, с точки зрения подсознания, момент достанет и предъявит Начинающие оператора сталкиваются с тем, что ПВА начинает регулярно показывать им содержимое их подсознания, выводя картинки крайне неприятных ситуаций. И пока человек эти ситуации не проработает, не уберет связанные с ними эмоции, не объяснит своему подсознанию, что ничего угрожающего в этих ситуациях уже нет, нормально выполнять функции оператора не сможет. Вот такая засада. Павел прекрасно об этом знал и потихоньку готовил Любашу к спонтанному появлению картинок которые будут вызывать у нее очень сильные негативные эмоции. Эта подготовка сводилась к владению психотехниками, позволяющими прорабатывать ситуации из прошлого так, чтобы они не выбивали человека из рабочего ритма. Конечно, эти навыки полезны и в обычной жизни. Постепенно я стал замечать, что Люба становится более устойчивым эмоциональным плавером. Пока не работали в кафешке, Павел учил Любу исключительно техническим операторским моментам настроиться на работу, открыть ПВА, вывести изображение, например, парковки за окном, поместить это изображение на другую поверхность, закрыть ПВА.